Сура Аль-Муттафифин. Обвешивающие. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеряют им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в великий день, в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров? Но нет, книга грешников окажется в Сиджине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджин? Это книга начертанная. Горе в тот день, обвиняющим во лжи, который считает ложью день воздаяния. Его считает ложью только преступник и грешник. Когда ему читают наши аяты, он говорит, это сказки древних народов. Но нет. Их сердца окутаны тем, что они приобрели. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой, а потом они попадут в ад, после чего им скажут «Вот то, что вы считали ложью». Но нет, книга благочестивых окажется в Ильиюне. Откуда ты мог знать, что такое Ильюн? Это книга начертанная, которую видят приближенные». Воистину благочестивые окажутся в блаженстве и будут созерцать на ложах. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия. Их будут поить выдержанным вином, запечатанным мускусом. Пусть же ради этого состязаются состязающиеся. Оно смешано с напитком из Тоснима, источника, из которого пьют приближенные». Грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Возвращаясь к своим семьям, они возвращались, шутя, а завидя их, они говорили, воистину, эти впали в заблуждение. Однако они не были посланы к ним хранителями. В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах. «Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они совершали?»